Дело с деньгами пришлось замять За неимением доказательства, что эти деньги принадлежали именно сказочнику Они были кем-то подброшены И через несколько дней арестанта вернули на место жительства И там он снова сказки стал рассказывать на допросах Горячо доказывая, что не убегал, не хотел убегать Всему виной медведь в тайге Я провалился в берлогу Вспоминал угрюмый, сутулый сказочник Выскочил оттуда, рванул во все лопатки Там было много свидетелей Конвоиры видели, и зэки подтвердят Ну, допустим, так, а дальше? Расспрашивали его Как ты оказался на Алтае? Сказочник понуро под ноги смотрел Плечами пожимал Я расскажу, да только вряд ли вы Давай, давай, колись как на духу Перо скрипело по бумаге, за ним поначалу записывали, но потом разъявили хлебальники, молча сидели, слушали диковину сказку о тридевятом царстве, подземном государстве. «Нет, я вам правду, правду говорю», – убеждал он, прижимая руку к сердцу. Так оно и было на самом деле. Побежал от медведя, провалился в какую-то яму, в пещеру, или, черт ее знает, в колодец какой-то, пролежал там, не знаю сколько, А когда прочухался и пошел, так вообще балдел. Там был какой-то золотой коридор. Это уже потом я догадался, что попал в подземное царство Эрликхана. Пахана? Те, кто слушал его, закрывали рты и начинали хмуриться. Какого пахана? А что ты городишь? Сказочник пытался объяснить. Есть хозяин такой, Эрликхан. У твоего хозяина напомнили ему, другая фамилия. «Да нет же, вы не поняли. Эрлик Хан – хозяин подземного царства. Это по алтайской мифологии. А у нас, у русских, это Змей Горыныч, понимаете?» «Понимаем, сказочник, тут не дураки. Ну-ну, давай валяй. И что там было дальше?» «Ну, я пошел по той дороге. Там под землей дорога есть. Сказочник руками стал изображать». Дорога вначале похожа была на Чуйский тракт, а потом смотрю, как будто Млечный путь, и даже Венера, звезда пастухов, горит на обочине. А за поворотом смотрю, Вельзевул притаился, повелитель мух, а на цепи рядом с ним здоровенная муха сидит, как собака злая. А дальше глядь-поглядь, Молох за скалою притаился, В одной руке громадный пролетарский молоток, а в другой – интеллигентный ключик разводной, при помощи которого он сводит и разводит все на свете, хоть мосты над Невой, хоть семейные пары. И чем дальше говорил он, такую глухарем рассыпаясь жемчугами своего красноречия, тем все меньше и меньше верили этому сказочнику. Конвой уводил заключенного – И в кабинете начинались разговоры, которые в конечном счете сводились к тому, что этот сказочник под дурака работает, косит. Да и в самом деле, это уж каким наивным нужно быть, чтобы поверить в подобные росказни. Человек под землю, значит, провалился в районе Байкала, а на поверхность выбрался недалеко не близко в районе Телесского озера. Но даже если бы и так, допустим... Значит, надо было сразу идти в милицию и добровольно сдаваться. Так ведь нет. Этот сказочник, скотина, парик напялил, бороду приклеил, фальшивых денег где-то напечатал. Беглец, мать тё, по неволе. От Байкала до Телецка он прошёл под землею и по Млечному пути. Это что, научная фантастика? В том смысле, что он научился так фантастически врать. Или чердак у него прохудился... Значит, все это бред, записки сумасшедшего вилами на воде. Значит, надо лечить. А самое хорошее лекарство – труд на свежем воздухе, на лесоповали. Так что скоро вылечим. Так вылечим, что, мама, не горюй. За этот побег по неволе сказочнику дали новый срок, и под усиленной охраной, как особо опасного рецидивиста, Отправили в какую-то такую глухомань, откуда никто еще не возвращался. Так ему сказал один из конвоиров. Но сказочника это ничуть не испугало и даже не смутило. Сказочник после побега словно пыльным мешком из-за угла пришибленный улыбался, глядя в небеса и горы. Пространно улыбался и говорил, что ему отныне все равно. Хоть расстрел, хоть пожизненно.